не увидел коверного подобного мусли. Было немало хороших артистов, ярких, запоминающихся, способных, но такого, как Мусля, не встречал. И ругаю себя за то, что в свое время не познакомился ближе с этим человеком. Суета цирковой жизни, частые переезды — все это помешало мне ближе узнать Муслю. Как и многие артисты, которые его любили, я жалел этого человека сокрушался вместе с ними, что вот, мол, жаль, такой талантливый, погибает. Бывали у меня моменты, когда я обижался на Муслю. После того, как он срывал представление, я утром подходил к нему и говорил с укором, «Что ж это ты, Мусля?» А он виновато опустив глаза, и теребя дрожащими руками полы пиджака, отвечал с печальной улыбкой, «Муслюшка, ну не надо, я не хотел. Муслюшка, не ругай меня, не надо». Более десяти лет прошло с последней нашей встречи. Я слышал о том, что Мусли где-то в Казахстане, но где точно и кем работает, никто мне сказать не мог. И только когда часть этой книги была опубликована в одном из журналов, я получил от Мусли странное и грустное письмо. Он писал о том, что живет в городе Ош, от местного спортобщества разъезжает по районам и выступает вместе с одним силачом. Он писал о своих бедах, о том, что никак не может восстановить утерянный паспорт, выхлопотать себе пенсию. В письме сообщал, что собирается приехать в Москву и рассказать много жизненных, смешных кусочков. Я ответил на это письмо. К сожалению, нам увидеться не пришлось. Спустя месяц, весной 1977 года, я получил письмо от одного из художников, который дружил с Мусли. Этот человек написал мне, что Мусли умер. Два дня он не выходил из своей комнатки, а потом зашел к хозяину квартиры, попросил спички, чтобы прикурить, и только прикурил, как начал медленно оседать вниз. Когда приехала скорая помощь, было уже поздно. И именно в день смерти и пришло мое письмо, как писал художник, так Мусли его и не прочитал. Когда встал вопрос о похоронах, то долго пробивали место на кладбище, ибо у Мусли не было паспорта. На кладбище его повезли прямо из морга, на похоронах народу было человек около 20. Так окончилась жизнь удивительного человека и клоуна. Клоун Мусля. В энциклопедии цирка о нем восемь строк. Серго, настоящие фамилии и имя Сергеев Алексей Иванович, родился в 1915 году коверный клоун. В 1926 году начал творческую деятельность в воронежском любительском цирке, как акробат и вольтежор на рамке. С 1933 года «Коверный клоун». Серго, клоун широкого диапазона, обладал талантом импровизатора, был автором своих реприз, играл на муз инструментах работал во множестве цирковых жанров. Рассвет его творчества приходится на 30-е и 40-е годы. Вот и все, что сказано о великом мастере клоунады.